Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Бенджамин Вуд. Эклиптика. Перевод с английского Светланы Арестовой. Читает Мария Орлова. Посвящается Стеф. История повторяется, но особый зов погибшего искусства уже не воспроизвести. Он исчезает из мира так же бесповоротно, как песня истреблённой дикой птицы. Джозеф Конрад Нострома. Первая из четырёх. Уклад. Глава первая. Когда он приехал в порт ему было лишь семнадцать. Беглец, как и все мы. Только было в этом мальчике нечто тревожное, чего прежде мы не видели ни в ком из новичков. Тайная мука сковала его скулы, Будто в столь юном возрасте ему уже открылись все разочарования мира, законсервировав выражение его лица. Мы знали его как Фуллертона. Обычная фамилия, простая, но не из тех, что тонут в глубинах памяти, не оставляя по себе ряби. Одно ожидание его приезда нарушило привычный уклад и сбило нас с курса. Так если преждевременно натянуть леер, воздушного змея сметет порывом ветра. Редко, когда следили мы с таким вниманием за воротами нашего прибежища или за кем-то из постояльцев. Но его представили нам как особый случай, родственную душу, которая стоит нашего времени и интереса. И мы откликнулись. Нас с самого начала завербовали ему в помощники. Куикмена, Маккини, Пётифера и меня. Сам директор назначил нам встречу у себя в кабинете, где за стаканчиком гранатового сока объявил, что вскоре портмантал Мантл примет самого юного постояльца в своей истории и что для него, директора, наша поддержка была бы неоценима. «Поверьте, мне вовсе не хочется обременять вас такой ответственностью», — сказал он. «Но кто-то должен помочь ему освоиться, а Эндеру в одиночку не справиться с его-то английским». «Я хочу...» чтобы вы вчетвером приглядели за мальчиком, пока меня не будет. Вспомните, каково это — быть одарённым в его возрасте и как нужен порой рядом отзывчивый человек. По правде говоря, отзывчивость наша была куплена намёком на вознаграждение. В обмен на доброе дело деликатеса с материка, листовой «Эрл Грей», копчёный бекон, овсянка — самые банальные продукты были для нас предметами роскоши, и мы не устояли. Многое директор оставил без объяснения. Многое нам знать не полагалось. Проблемы Фуллертона не подлежали огласке, как и наши собственные. Его личные качества не ставились под сомнение. Причины, по которым он приехал, не обсуждались. Мы просили лишь об одном — хотя бы намекнуть, чем он известен. Но добиваться от директора ответов все равно, что делать Сидор из Герани. Через пару дней сами у него спросите. Я бы не хотел, чтобы к нему относились предвзято еще до его приезда. Как заключенные ждут писем, так и мы ждали его прибытия с материка два скучных дня, проклиная его за упущенные рабочие часы. «Если этот мелкий засранец когда-нибудь явится, — сказал Пётифер, — он у меня отработает каждую минуту, что я на него потратил. Для начала отполирует до блеска мои сапоги чтоб я мог смотреться в них и видеть, что у меня в носу. Это после того, как мы все субботнее утро помогали завхозу с приготовлениями. Пока Эндеры и его подчиненные приводили в порядок отведенное мальчику жилье, мы расчищали занесенные снегом дорожки вокруг особняка по очереди орудуя лопатой. Вот только ночью налетел новый вихрь мохнатых снежинок. И к воскресному обеду о наших трудах напоминали лишь едва заметные борозды. Нашей самоотверженности не хватило на то, чтобы расчищать дорожки дважды, а потому к приезду Фуллертона снег лежал толстым нетронутым слоем. Спотыкаясь, он взбирался по склону. За спиной холщовый мешок, капюшон ветровки обтягивает голову. Маккини увидела его в окно столовой. Опа! А вот и возмутитель спокойствия. И, выскочив из-за стола, мы столпились на лестничной площадке, чтобы получше его разглядеть. Мальчик проталкивался меж засыпанных снегом сосен с таким упорством, что было очевидно, он нуждается в прибежище портмантла не меньше, чем мы. С первого взгляда мы признали в нем одного из нас. Он обладал торопливой поступью беженца, мрачной поспешностью бойца, за спиной которого разорвалась граната. Мы сразу узнали преследовавших его призраков — Таких же призраков мы привели сюда сами и все никак не могли изгнать. Парень даже не остановился перевести дух. «Впечатляет», — сказал Квикман, впервые за день удосужившись вытащить трубку изо рта. Табак у него кончился давным-давно, и чаша трубки была сухая, но ему доставляло удовольствие грызть мундштук. «Вкус еще чувствуется», — настаивал он и заменяет ему табачный дым. Он до сих пор носил в кармане пустой пакетик из-под табака golden Харвест», который любил доставать и разглядывать, словно надеясь, что содержимое восполнится по волшебству. Маккини взглянула на мальчика поверх очков. «Нет, но кто зимой выходит в такой куртке?» — возмутилась она. Пригнувшись, грея руки под мышками, мальчик все еще пытался одолеть склон. «Почему так трудно заставить мужчину надеть нормальное пальто?» В том, чтобы замерзнуть насмерть, нет ничего героического. Из нашей четверки она была самой заботливой, порядком старше остальных и единственной, у кого во внешнем мире были дети. Ее материнские чувства чаще всего пробуждались за обедом. Не в силах им противиться, она склоняла голову на и сообщала нам, как мы исхудали и осунулись. С таким же видом она теперь следила за мальчиком. Пётифор фыркнул его фирменный смешок. «Ни шапки, ни шарфы, ни перчаток! Это не героизм, а просто какая-то глупость!» Мальчик пробирался сквозь оледеневший средиземноморский кустарник к заснеженной поляне у высокой ограды. Подойдя к воротам, он повалился вперед, схватился за прутья и прижался лбом к металлу, словно в мольбе. «Посмотрите на него, он едва стоит на ногах в этих своих нелепых шлепанцах!» На этой фразе мальчик согнулся пополам, И его вырвало. Желтая жижица растекалась у его ног. Божечки, а вот и завтрак. Ничего смешного, сказала я. Он просто вымотался. От пристани идти целую милю, и все в гору. Изнурительная прогулка даже в хорошую погоду. А у мальчика и нормальной обуви-то не было. Неудивительно, что ему стало плохо. Петев рухмыльнулся. Откуда тебе знать? Может, он съел что-нибудь на материке. Эту их уличную еду, например. Порубленную требуху, которую так обожают турки. «Как бишь она называется?» Спросил он у Квикмана. «Кокоречь», — ответил тот. «Бараньи кишки». «Вот-вот, все очень вкусно, пока не окажется у тебя в желудке». И тогда... Он надул щеки, выдохнул и изобразил рукой извергающийся поток. «Кто-то должен был его предупредить», — сказал я, не обращая на Пётифора внимания. «О чем?» «О снеге, чтобы взял с собой теплых вещей». «Никто не предупреждал меня как о кокоречи», — сказал Пётифор. «И ничего, выжил. Он подросток, а не восьмилетка». Маккини протерла ладонью запотевшее стекло. «Тиф прав. Будешь говорить людям, что класть в чемодан, и они начнут приезжать с коммердинерами». «А уж женщины!» — Пётифор подмигнул мне. «Нельзя, чтобы они набирали с собой вечерних туалетов!» Такие провокации были издержками общения с Тифом. Он флиртовал на автопилоте, а поскольку выбор в Порт-Мантле был невелик, знаки его внимания в форме детсадовских подколок обычно доставались мне. А то, что я не испытывала к нему никакого влечения и регулярно это подчеркивало — Лишь придавала ему уверенности в своих силах. Типично мужское поведение, по моему опыту. ненавистником он был не в большей степени, чем фашистом. И все же любил иногда поразвлечься, за мой счет. Маккини прильнула к стеклу. Небольшие сугробы не остановит того, кому по-настоящему нужно сюда попасть. Будь то мужчина или женщина. И вообще, смотрите, ему уже лучше. Не жалуется. «Да у него просто в желудке ничего не осталось», — сказал Пётифер. «Все внутренности он на снегу». За это ему досталось от меня ботинком по голени. «Хватит уже упиваться. Когда ты сам в последний раз куда-нибудь взбирался?» «Я в его возрасте кроссы бегал», — он похлопал себя по брюху. «А теперь вот по утрам не могу с встать». «Матерь Божья», — сказал Куикман. «Ну и картина! Всегда пожалуйста!» С трудом верится, что когда-то Петер и Куикман были для меня чужими. Они прибыли в порт с разницей в один сезон, но сдружились почти сразу, обсуждая за ужином погоду. Могли ли два англичанина избрать тему лучше? Позже, когда мы с Макини играли в нарды в тенистом конце веранды, они устроились неподалеку со стаканчиками турецкого чая и принялись шепотом критиковать нашу игру. «Так и будете весь день по углам ныкаться и хихикать?» — спросила она. «Может, тогда покажете нам, как это делается? У нас тут не то чтобы смертельная схватка». Они извинились и подсели к нам. «Вас никто не учил?» — начал Квикман. «Что к любым играм надо подходить серьезно?» Мой отец твердил это без конца. Заподозрив, что он над нами подтрунивает, я насупилась. И все же, когда у тебя на глазах взрослый мужчина подворачивает ногу, играя в музыкальные стулья, начинаешь сомневаться в мудрости этого совета. Макрос смеялась своим громким искренним смехом. И так началась наша дружба. И неважно что мы сбежали из Британии за тысячи миль, чтобы ничто из прежней жизни не отвлекало нас от работы. Это не помешало нам стать «Не разлей вода». «Кто-нибудь видел Эндера? Надо открыть ворота». Я заглянула в пустейшую столовую, где в очереди за рогу из луфаря был в последний раз замечен завхоз. Некоторые постояльцы все еще обедали. Вместе, но и врозь, за длинным общим столом. Мы не потрудились запомнить их фамилии, зато были наслышаны об их проектах и уже записали их в краткосрочники. Проходные, как говорил Пётифер, что на его языке значило «таланты пожиже». О ценности чужих творений мы судили по сроку пребывания в Порт-Мантле. Если вы уезжали спустя всего один сезон, значит, ваш замысел попросту не выдерживал более длительного возревания. Взять хотя бы испанского поэта, с которым мы беседовали за обедом, гордо заявившего, что трудится над сборником минималистских стихов, избавленных от линейности, повествовательности и смысла. «Важное дело», — заметил Куикман, поворачиваясь к нам и закатывая глаза, — Если что-то и нужно искоренить из поэзии, так это смысл. Испанец закивал, глухой к сарказму, и принялся объяснять, как немыслимо сложен его проект, и надо отдать Куикману должное, его напускной интерес не ослабевал до самого конца. Мы дали этому поэту самое большее два сезона. Любой, кто при первой же возможности заговаривал о своем проекте, обычно оказывался краткосрочником. Таково было наше мнение. Любой, кто провозглашал себя гением, был мошенником, потому что гению, как выразился однажды Куикман, некогда любоваться на себя в зеркало. У него слишком много работы. Мы не искали дружбы с краткосрочниками. Пусть трудятся и обретают ясность без нашего участия, а мы и дальше будем штурмовать свои неприступные творения». Никто из нас не желал признать, что, отделившись от остальных, мы сами провозгласили себя гениями, из чего, конечно, следовало, что самые большие мошенники тут мы. Нам даже не приходило в голову, что главное дарование портмантла стоит у ворот, в лужице собственной блевотины. «Можешь не искать старика», — сказал Квикман, глядя в окно. «Наш парень сейчас нажмет на кнопку» как по команде по первому этажу прокатились три длинные дребезжащие трели. Куикман сунул трубку обратно в уголок рта. «По местам!» — скомандовал он. В голосе предвкушение. Звонок раздался вновь. Эндер, старый завхоз, вышел из столовой с заткнутой заворотник салфеткой. На ней были бледные пятна от рагу. В руке он сжимал ложку. «Это он!» «Он звонит». «Ага», — сказал Пётифер. «Уже, наверное, переохлаждение заработал. Вы поторопились!» «Окей, иду. Вы оставайся здесь». Сорвав салфетку с воротника и тщательно промокнув усы, Эндер спрятал ложку в нагрудный карман и поспешил вниз. «Вы ждёте в библиотеке, да?» — крикнул он, надевая куртку у подножия лестницы. «Я его привожу». Из окна мы смотрели, как старик пересекает белую целину, оставляя в сугробах провалы следов. По традиции у него с собой был директорский дробовик, незаряженный, на ремне, свисавший с левой руки. На Эндере была его обычная куртка, отороченная светлой и темно-серым мехом в тон его седине. Дойдя до ворот, он заговорил с мальчиком через железные прутья. Каждый новоприбывший должен был назвать пароль, который директор менял раз в сезон, обычно это была поэтическая строчка или цитата из его любимого произведения. У нас с Макини пароль был одинаковый: Пойдем на восток, в родные края, одни помни тебя. У Пётифера мы как ныряльщики в чистейших водах нам лишь бы отрехлевший мир скорей покинуть. Куикману достался перевод из Юсейна Рахме Гюрпенара турецкого писателя, чьи сочинения были академическим фетишем директора. Впрочем, Куикман утверждал, что дословно цитату не запомнил. Бедному Эндеру приходилось учить эти пароли каждый сезон. На английский остальных работников можно было не рассчитывать. В голове у Эндера, вероятно, понамешалось столько обрывков стихов, что он дал бы фору даже нашему испанцу. Впрочем, за годы службы у него ни разу не возникло необходимости стрелять. Уж слишком хорошо работала система. Любой, кто звонит в ворота порт Мантла, должен знать правила входа. В противном случае его заставят повернуть обратно под дулом дробовика. Фуллертон беззвучно произнес пароль, и старик его впустил. Мальчик ступил на территорию усадьбы и, прищурившись, посмотрел в окно над верандой, где стояли мы. Если он и увидел нас, то не подал виду. Он терпеливо ждал, пока Эндер запрет ворота, после чего они гуськом стали пробираться к главному входу. У крыльца Фуллертон потопал ногами, отряхивая снег, и перекинул мешок на другое плечо. Затем оглянулся туда, откуда пришел. Словно ворота были чертой между настоящим и прошлым, и ему требовалось несколько мгновений, чтобы прочувствовать всю важность происходящего. Мы наблюдали эту странность и у других. Когда-то... Так давно, что уже и не вспомнить, каково это было. Мы тоже оборачивались у крыльца. «Пора двигаться», — сказала Макинни. Пройдя по коридору, мы вошли в темную библиотеку, где пахло классной комнатой и теснилась до нелепости разномастная мебель. Я раздернула портьеры и включила настольные лампы. Пётифор и Квикман, опустившись на корточки у камина, обсуждали, не развести ли огонь. «Как долго от нас требуется изображать радушных хозяев?» — поинтересовался Пётифер. «Моих изысканных манер — короткий срок годности». «Давайте уже, разжигайте», — сказала Макинни. «Ему надо согреться». «По-моему», — вздохнул Пётифер, потянувшись за полениями, «в последнее время люди как-то слишком часто пользуются плодами моих трудов». Куикман пихнул его в бок. «А нельзя ли попользоваться плодами?» Твоего молчания. Ты у меня за это поплатишься. Квикман рассмеялся. На, подкинь бумагу. Ее надо смять, чтобы лучше горела. Пока они возились у камина, в комнату прошаркал Эндер. Мальчик маячил на пороге, дрожа всем телом. Он кутался в оранжевый плед стандартного образца из кусачей шерсти с вышитой буквой «П». Эндер кашлянул. «Извините, наш гость замерз и устал, так что сегодня не надо много разговоров. Привет-привет и уходим, окей?» Старик сделал шаг в сторону и представил нам мальчика, жестом иллюзиониста, завершившего эффектный фокус. «Фуллертон, эти люди заботятся о вас, на сегодня пока не приехал директор». Непривычное имя в его исполнении прозвучало как «Фуллертин». Они старые, но разговаривать с ними не так уж плохо. Они могут вам понравиться. — Батюшки Эндер! — Пётифор поднялся с колена и отряхнул сажу с брюк. — Ну зачем так завышать его ожидания? Мальчик поднял голову и с трудом прошептал «Здрасте!». Его так трясло, что плед колыхался точно парус во время шторма. Вблизи... С опущенным капюшоном можно было как следует разглядеть его лицо. Корей глаза, маленькие, впалые, близко посаженные, акцентировали стройную колонну носа, опрокинутую мягкими валютами вниз. У него была привычка держать рот приоткрытым. Мой отец называл это ленивая челюсть. А кончик языка чуть высовывался, придавая губам влажный блеск. Тёмные волосы легко ложились на пробор, как страницы Библии, раскрытой посередине. Чёлка по подростковой моде шторками обрамляла лоб, прикрывая родимое пятно слева. Пожалуй, он был ниже большинства сверстников, но благодаря широким покатым плечам подносчика кирпичей выглядел взрослее. Я первая с ним заговорила. Остальные чуть поодаль застыли в нерешительности. Мы почти разучились общаться с посторонними. Ну и прогулочка, да? У тебя, наверное, ноги отваливаются. Ты садись. Почему-то вместо того, чтобы протянуть ему руку, я вскинула ладонь, как вождь, сидящий бык. Я Нелл с двумя Л. Приятно познакомиться. Все еще дрожа, он кивнул. Устраивайся у огня. Вон как он разгорелся. Мигом согреешься. Мальчик подошел к камину, Скинул плед, широко расставил руки и ухватился за каминную полку, впитывая тепло. Сзади казалось, будто он поддерживает стену. «Два джентльмена справа — это Петев и Рэк Они помахали, но мальчик стоял к ним спиной и, похоже, меня не слушал. «А вон там у окна Маккини. Мы с ней живем здесь уже...» «Ой, даже говорить стыдно». «Не так давно, как я», — вставил Эндер с порога. «Я уже с белыми волосами!» Он пригладил усы и довольно каркнул. Мальчик не двинулся с места. «Пожалуйста!» пробормотал он так тихо, что его голос едва был слышен за потрескиванием огня. «Дайте мне минутку!» Он схватился за живот, и мы на всякий случай отпрянули. Сделав глубокий вдох, он продолжил. «Просто, чтобы оттаять!» Я все еще пальцев ног не чувствую. Он повернулся спиной к огню, сияющий силуэт. Зажмурившись, он втягивал воздух носом и выдыхал ртом губы в трубочку. рассказывайте. Мне просто нужно немного отойти. Конечно, — сказала я, и, присев на диван, переглянулась с смокине. Мы обе пожали плечами. Директор попросил нас тебя встретить. Он подумал, раз мы всё тут знаем и говорим с тобой на одном языке, с нами ты быстрее освоишься. Приятно, когда есть с кем поболтать. Он сам хотел ввести тебя в курс дела, но... Фуллертон по-прежнему глубоко дышал. Понял ли он хоть слово? Ему пришлось ненадолго покинуть остров, продолжал я. Наверное, приводит в порядок твои бумаги на случай, если ты захочешь тут задержаться. Так что, боюсь, мы всего лишь замена. «Ну, не волнуйся. С тобой обращаются, как с любым другим». Тут подал голос Пётифер. «Вообще-то раньше мы вот так вот не расстилали красную дорожку». не для кого». Он прочистил горло, будто ожидая, что намёк, крывшийся в этом звуке, побудит мальчика заговорить. Но тот ничего не ответил, и Пётифер оскорблённо скрестил руки на груди. Вот теперь я ощущаю всю прелесть филантропии. «Оставь его», — сказала Макинни. «Он только приехал, а мы его уже обступили». «Да нет», — выдавил мальчик. «Говорю же, я, я просто замерз». Он открыл глаза и обвел нас взглядом. «Я ценю ваше дружелюбие, честно, но я сюда не за друзьями приехал». Я просто хочу переодеться и отдохнуть. И как-нибудь потом мы можем вместе поужинать. Такие ведь тут порядки. Мне сказали, меня оставят в покое. Куикман закусил трубку и ухмыльнулся. По сути, да. Ужин начинается после звонка. Едим в столовой, таковы правила. Хочешь, мы займем тебе место. Он взглянул на мальчика, прищурив глаза. Слушает ли тот его? Конечно, есть и другие правила. Но самые важные тебе, наверное, уже объяснили. А остальное узнаешь по ходу дела. Или у директора спросишь. Когда он, кстати, вернется? Через три дня, ответил Эндер. Ну вот. Фуллертон растерянно заморгал. Заправил волосы за уши. Ладно, пусть Эндер проводит его в домик. — сказала я и, взглянув на мальчика, добавила. — Нас попросили рассказать тебе, как тут всё устроено, ответить на вопросы и тому подобное. Но если хочешь, мы предоставим тебя самому себе. Если что-нибудь понадобится, мы будем поблизости. — Нас легко найти, — сказала Макинни. — Мы всегда где-нибудь есть. — Хорошо. — Спасибо, — сказал мальчик. Он подобрал с пола плед и принялся изучать полки над камином. «А эти книги можно брать?» «Некоторые можно», — ответил Пётифер. «А вот до леди чатерлей тебе надо ещё дорасти». Он покосился на нас, но его шутку никто не оценил. «Странно. Что-то я её здесь не вижу». Мальчик невозмутимо скользнул взглядом по книжным корешкам. Принесёте, когда страницы подсохнут?» Пётифор вспыхнул. «Фу, какая гадость! Так, ладно!» — вмешался Квикман. «Пора за работу!» Похлопав Пётифора по плечу, он направился к двери. «Отложим это на потом!» Я встала и с улыбкой обратилась к мальчику. «Приятно видеть юные лица!» Он лишь кивнул. Пётифор махнул рукой в сторону камина. Пусть догорает. Или можешь подкинуть дров, они на первом этаже. Сам решай. Ага. Спасибо. Уходить нам не хотелось. Не только из-за того, что мы нарушили данные директору слова, но и потому, что все в мальчике сбивало с толку. Мы не привыкли жить с угрюмыми подростками. У него была очень современная манера держаться, которую мы никак не могли расшифровать. Он был неудобным в самом захватывающем смысле слова, как знакомая комната, изменившаяся после перестановки мебели. Он оживил нас, вытряхнул из привычного уклада, причем без малейшего труда. Конечно, мы не могли предвидеть, как сильно он повлияет на следующий этап нашей жизни. В эту первую встречу, сам того не желая, он как будто ослабил наши болты, а медленное течение дней довершило его работу. Мы двинулись к выходу, но на пороге Квикман обернулся, положив руку на дверной косяк. «Слушай, Фуллертон, у тебя случайно табака не найдется? Мне для трубки, но могу и сигарету распотрошить». Взгляд мальчика наконец-то потеплел. Рот его был приоткрыт, кончик языка прошмыгнул по зубам. Он достал из кармана джинсов смятую пачку сигарет, какая-то турецкая марка, и кинул ее Квикману. «А я вас узнал», — сказал он. «Мне так кажется». «Ну, не обессудьте», — вежливо ответил Квикман и прижал сигареты к груди. «Спасибо». Он потряс пачку, но шороха не последовало. Вынув фольгу, он сжал коробочку в кулаке. «Не буду врать, мой дух сломлен». И мальчик наконец улыбнулся.